Глава десятая. Пока мы поднимались в лифте на этаж, где была квартира Кармен Уильямсон, я смотрел на в профиль. Тело, которое у нее теперь было, высокое, точеное, шоколадного оттенка и с ванильным ароматом. На ней была тонкая коричневая юбка и зеленоватая блузка, в которых она выглядела очень женственно и элегантно. И она об этом, конечно, знала. «Весь вечер, с тех пор, как мы встретились, я с трудом сдерживал желание пялиться на нее». Гордая осанка и острый взгляд принадлежали Тамар, но новое тело, которое принимало эти позы, и зеленые глаза с золотистым блеском, они были от Уильямсон. Кармен, кем бы она ни оказалась, была высокой ухоженной женщиной, и следы ее утонченной женственности остались в ее теле, независимо от того кто в нем находился. Душа Тамар придавала этому телу нахальство и хулиганство, как капельки Бренди меняет вкус шоколада с трюфелем. При всех моих чувствах к Тамар я жалел, что не успел познакомиться с изначальной хозяйкой этого тела. То, как ворот дизайнерской блузки облегал ее шею, изысканные духи, черные волосы на плечах, эти глаза... Все, я пропал. Ох, эти глаза... Какая душа отражалась раньше в этих глазах. Когда лифт остановился на десятом этаже, Тамар поспешно вышла. Под ее ногами стучали каблуки Кармен Уильямсон. Она приблизилась к одной из дверей, достала связку ключей из сумочки, вставила ключ в замок, быстро повернула, и дверь открылась. Это выглядело совершенно естественно. Как будто она действительно живет в этой квартире. Они приходят сюда во второй раз в жизни. Она зашла в дом маленькими шагами, не оглядываясь, и велела мне закрыть за нами дверь. Тамар вообще не оглядывается. Смотреть, все, что нужно знать о Тамар, часть первая. В квартире было темно, постепенно очертания предметов стали проясняться, но тут Тамар нажала на выключатель и зажгла в кухне свет. При свете было видно, что это просторная квартира, почти студия. Кухня и гостиная были одной большой комнатой, здесь же мог переночевать гость. Две стены почти целиком покрывали книжные полки, и только две маленькие двери сбоку давали понять, что в квартире были еще спальни и ванны. Кухня была начищена до блеска, почти вся металлическая, с мраморной столешницей посередине. Как видно, Кармен Уильямсон любила готовить и читать. Но кроме тарелки, из которой Тамар поела в свой первый приход, в раковине не было больше ничего. Столешница блистала чистотой, а на столике, который стоял у дивана в гостиной, не было ни одной книги. Такое впечатление, что ты пришел покупать площадь в элитном жилом комплексе и попал в квартиру, выставленную на продажу в качестве образца. Иллюзия дизайна, который был выполнен по индивидуальному проекту, Но без реального отпечатка личности, без подтверждений того, что здесь вообще кто-нибудь жил. Тамара открыла холодильник и достала оттуда бутылку красного вина. Поставила ее на стол и начала что-то искать в кухонных шкафах. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Ищу бокалы. Мне нужно выпить бокал красного перед сном», – сказала она. «Это был совсем безумный день. Хочешь за компанию?» Не уверен. Это ее дом. Не вино ее. Ты действительно хочешь просто взять... Она нашла нужный шкаф, вынула два бокала и поставила на столешницу. Ой, ну перестань уже, сказала она. Это просто принцип приемлемой последовательности и все. А кроме того, если я должна быть Уильямсон, то я буду Уильямсон. Если мне придется задумываться над каждым движением, я навсегда останусь человеком который обменялся с Уильямсон по ошибке. Когда обмены вошли в повседневную жизнь законопослушных граждан по всему миру, это неизбежно привело к появлению нового вида судебных слушаний. Богословие вынуждено было придумывать новые объяснения. В отношениях между людьми все изменилось. В спорте ввели новые четкие ограничения. Иначе возникают вопросы вроде «Можно ли приравнивать к допингу повышенную мотивацию?» когда при участии в соревнованиях в твоем теле находится кто-нибудь другой, а в юриспруденции сложилась новая отрасль, целью которой было ответить на трудные вопросы, которые принесли с собой обмены. Когда вы обмениваетесь с другим человеком, все его имущество тут же становится вашим, и наоборот, если да, означает ли это, что вы вольны спалить дом того человека, в теле которого находитесь, а ему ничего не останется, кроме как примириться со свершившимся, когда он вернется в свое тело. Если нет, как далеко можно зайти, упорствуя в обратном? Можно ли подать в суд на человека, который носил вашу одежду, пока был в вашем теле? Вы понимаете, к чему я клоню? Нам еще повезло, что в обменах участвовали только люди, а не животные. Иначе ситуация усложнилась бы еще в тысячу раз. Очень скоро выяснилось, что никто не согласится обменяться, если не сможет полноценно жить в новом теле, или если для обмена нужно будет заключать драконовский детальный контракт, что можно делать, а чего нельзя. И поэтому, хотя многие обменивались постоянно, и это регулировалось договором, например, чтобы добраться до работы, это, видимо, было самым частым типом обмена, возникла необходимость в появлении юридического термина, который определял бы, как приемлемо пользоваться имуществом человека, в теле которого вы оказались. Этот термин, определение ему было дано в прецедентном судебном решении по делу, Ваксон против Лангзама, звучал как принцип приемлемой последовательности. Идея была следующая, чтобы жизнь сохраняла логическую преемственность, При обмене вы должны принять на себя несколько вещей. Вы имеете право надевать одежду другого человека, а он вашу. Вы имеете право съесть яблоко, которое найдете у него, а он вправе зажигать свет в вашем доме. Вы можете спать в его постели, а он взять ваш плед для пикника, когда пойдет в парк. Но для более крупных денежных расходов лучше использовать вашу личную карточку. Ее номер вы наверняка выучили наизусть. Хотя если найдете денежку в кармане, можете пользоваться. Короче говоря, можно пользоваться тем, что позволит поддерживать приемлемый уровень последовательности в жизни. Что значит приемлемый уровень? О, отличный вопрос. Это слово обеспечивает прекрасный заработок десяткам тысяч адвокатов по всему миру. Благодаря этому понятию были куплены тысячи домов, автомобилей, стиральных машин и декоративных тропических рыбок. Большинство людей понимают, что где-то есть граница, что четкого определения у нее нет, но примерно понятно, где она пролегает. Это люди, ведущие себя приемлемо, а для всех остальных существуют суды. Принцип приемлемой последовательности обрел еще большую значимость, когда стали случаться приступы, В таком случае, как, например, в процессе Сальник против Гибсона. Закон позволяет тому, кто оказался в вашем теле, пользоваться многими вещами, в том числе вашим имуществом, чтобы выйти на связь с тем, кто оказался в его теле, и вернуться обратно. Не говоря уже о том, чтобы просто выжить и понять, где он находится. Ведь понятно, что и вы хотите точно такого же. Случай Тамар уже сейчас был мечтой каждого адвоката и кошмаром каждого судьи. Потому что приступ произошел тогда, когда она была не в своем теле. Кроме того, она может оказаться косвенно виновата в смерти Уильямсона, потому что снайпер целился в Тамар. Точнее, может быть, в Тамар. Это еще необходимо доказать. Так или иначе, пока что Тамар находилась в юридическом лимбе, когда нужно будет выяснить, кому какое тело принадлежит и какие выводы относительно имущества Уильямсон, мадам Ламонт и самой Тамар. Из этого следует, кто-то будет просиживать в бюро ночи напролет и стричь купоны со всей этой запутанной историей. Тем, что Тамар вообще не хочет возвращаться в свое тело, она только осложняет дело. но пока принцип приемлемой последовательности на ее стороне. Налей мне тоже... В кармане у меня зазвонил телефон. Я посмотрел на экран. «Гиди». Телефон я перевел в беззвучный режим, снова положил его в карман. «Не сейчас, Гиди, не сейчас». Я уже позвонил в полицию. «Успокойся». И, кстати, это спутало нам все карты. «Спасибо тебе большое». «Кто там?» Спросила она, наливая вина в бокал, стоявший передо мной. «Нервные клиенты». «Хотят срочно отправить посылку, наверное», — сказал я. «Я все время говорю им, что после рабочего дня не отвечаю, но они все равно пытаются». «Лихаем», — она подняла бокал. «Лихаем», — и одновременно поставили бокалы на стол. «А теперь что будем делать? По крайней мере, в ближайшее время тебе нужно быть Кармен Уильямсон. Мы же договорились», — сказал я. Попытайся вести себя как она, делать то, что она делала, выяснить, кто она такая. А мне нужно кое-что проверить. Наверное, пока я останусь тут, в ее квартире. Э, нет, это нехорошо. Это нетипично для нее. получается, что она вдруг стала вести себя иначе, кто-нибудь может... Прекрати истерику, я позвоню завтра и скажу, что заболела, и это вызовет гораздо меньше подозрений. Чем если я приеду в ее лабораторию и вообще не буду понимать, о чем все кругом говорят? Мне нужны базовые сведения о той, кого я изображаю. Не гони волну, ладно? У нее своя лаборатория. Я погуглила ее. Она ученая пытается найти средства от приступов. Математик приехала в Израиль, чтобы участвовать в исследовании, которое здесь проводят. И у нее самой были приступы. «Парадоксально. С ней ничего такого не случалось до сегодняшнего дня. Я читала интервью с ней. Она стала этим заниматься после того, как с ее школьной подругой произошел приступ. У нее самой приступов никогда не было. По крайней мере, на тот момент, когда напечатали эту статью полгода назад. Они напечатали статью? Вот это плохо. Если она знаменита, у нас будут проблемы». Слушай, почему тебя так напрягает, что я хочу остаться кармен. Ну да, они напечатали статью, когда она приехала в Израиль. Подумаешь, Биг Дил, придется выяснить это. Может быть, она знаменитость в научном мире или в каких-то таких кругах. Может, она большой специалист? Я выясню, успокойся. Еще надо узнать, откуда она приехала, чтобы понимать, на каком языке она говорит. «Ясное дело. И тогда я выучу этот язык за два часа». «Очень смешно. Просто будем это знать». Она говорит на иврите. В смысле? В том числе на иврите. Она выяснила, что у ее бабушки и дедушки, что ли, были еврейские корни, и выучила иврит. Еще когда была на родине, ей поступили предложения как минимум из пяти мест, но она выбрала Израиль. «И как?» Она уже совершила какое-нибудь открытие. У нее пока в основном теории о чистоте приступов. Год назад она обнаружила там какую-то закономерность, но в это я уже не углублялась. Почитаю про это потом. Ты уже знаешь о ней немало. А завтра буду знать еще больше. Итак, исследовательница приступов сама переживает приступ, сидя в темноте в запертой комнате. Ты так говоришь, как будто это что-то нелегальное или подозрительное. Она не имеет отношения к тому, что произошло со мной. С нами. Со мной. Перестань уже примазываться. Она влипла в эту историю случайно, как и ты. И тем не менее, что-то здесь нечисто. Знаменитая интуиция Дана Арбеля. Он утром чует. Да. Ты уверен, что не съел чего-нибудь не того? «Очень смешно. Знаешь, иногда действительно события происходят случайно». «Понятно. Даже слепая курица два раза в день показывает правильное время». «Что?» «Неважно. Я отпил немного вина. Давай вернемся к теме. Какой у нас план?» «Я пойду спать», — ответила она. А завтра встану и попытаюсь узнать о ней как можно больше по ее дому, ее книги, лекарства в шкафчике, в ванной, файлы на компе. Я думал, ее комп запаролен. С этим я справлюсь, не волнуйся, улыбнулась она. Дай мне время, и я сумею войти в ее профиль. Окей, а я выясню, что сейчас у Ламонта. Может, поговорю с ним или с его женой. Выведую, в каком направлении движется расследование», она приложила руку к сердцу. «Ты мой герой!» «Или просто поеду домой и предоставлю тебе самой разбираться». «Ладно», — она махнула рукой. «Только пока ты не уехал, у меня к тебе просьба». «Записать, как я говорю, что ты действительно Тамар, на случай, если меня убьют?» «Нет, хотя это было бы очень мило с твоей стороны». Сказала она. «Хочу, чтобы ты зашел в кабинет Уильямсон. Плохая идея. Лучше мне не влезать в... Это будет лучше, чем если я туда пойду». «Но зачем? Помнишь, я обнаружила, что дверь заперта? Я не могла выйти? Всё такое?» Сказала она. «Так вот, я написала записку, которую собиралась просунуть под дверь, чтобы позвать на помощь. И не успела я это сделать?» Краем глаза заметила, как что-то блестит. Нагнулась и увидела, что под шкафом в углу приклеен ключ. И... взяла ключ и вышла, а записку оставила у нее на столе. От всей этой беготни, знаешь ли, путаешься. Там написано что-нибудь подозрительное. Немного. Из этой записки люди узнают, что с Кармен Уильямсон что-то случилось. Может быть... Я закрыл глаза. Сил уже нет. Снова открыл. «Тамар, что там написано?» «Что-то в стиле «Меня зовут Тамар Сапир, у меня был приступ, я поменялась с женщиной, которая находилась в этой запертой комнате. Пожалуйста, позовите на помощь и выпустите меня отсюда, чтобы я могла вернуться в свое собственное тело». «А, только в стиле. Стиль — это всегда хорошо». «Типа того. Но если это только стиль, а не содержание записки, то не страшно. Нам нужно достать эту записку, так? Еще повезло, что ты не написала, что Уильямсон была убита, а ты теперь должна скрываться, потому что тебя, по-видимому, хотят убить». «Ой, да ладно уже, тогда я не знала об этом, ты же понимаешь». Я в отчаянии потер глаза. «Ладно», — сказал я. «Утром поеду и заберу записку». «У тебя ведь есть ключ от комнаты?» «Да, я заперла ее, но боюсь, что кто-нибудь войдет туда. Другой исследователь, у которого тоже есть ключ, уборщица или кто-нибудь еще». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «Утром съезжу». «Отлично». «И вот еще что, Тамар». «Что?» «По-моему, тебе надо бы уехать из Израиля. В этом теле». «Не пытайся играть ее роль. В тебе много достоинств, но ты точно не исследовательница с мировым именем». «Ты просто гадаешь. Кто сказал, что она исследовательница с мировым именем?» «Тамар». «Я подумаю». Я оперся на стол и посмотрел на нее. Она взяла пустой бокал и поставила в раковину. Ее движения начали меняться, округляться, стали более похожи на кошачьи, как будто она приспосабливалась к новому телу, к новому образу. Изобретала новую пластику, которая, как ей кажется, подходит к впечатлению, производимому этим телом. Я глубоко вздохнул, пытаясь смягчить эффект, который вызывали во мне эти движения. Жаркое чувство, от которого кровь приливает к груди, и которое твердит, надо срочно действовать. Слишком много времени прошло с тех пор, как в последний раз женщина клала голову мне на плечо. ее дыхание смешивалось с моим. «Где тут спать?» — спросил я. Она повернулась ко мне с легкой улыбкой. «Я буду спать в той комнате», — показала она на коридор. «А ты тут, на этом прекрасном и удивительно удобном диване. А может, наоборот?» — сказал я. «Разве ты не джентльмен?» Я пошел в коридор и заглянул в спальню. Тамар прошла за мной. Спальня была просторная. Целую стену в ней покрывал еще один книжный стеллаж, а посередине стояла огромная, идеально ровно застеленная кровать. «Ну?» — сказал я. «Кажется, тут хватит места нам обоим». Тамар наклонила голову, все еще улыбаясь, потом подошла ко мне, положила обе руки мне на плечи, поднялась на цыпочки, поцеловала меня в лоб долго и нежно. «Поцелуй в лоб. Самый противный вид поцелуя, который можно получить от женщины, которую ты хочешь всем своим естеством». Ее губы оторвались от меня. Она заглянула мне в глаза и тихо сказала, «Когда все это кончится, может быть, действительно стоит проверить, как и что? Нет, я оценю все, что ты делаешь сейчас». И не подумай, что после того, как мы расстались, я нашла кого-то, кто делал ради меня то, что делал ты. Но? Тут должно быть «но». Верно? Но не сейчас. И не в этом теле. Я думал, что ты хочешь обращаться с ним бережно. Даже если так, мне еще нужно к нему привыкнуть. Ты милый, правда. Но сегодня ты так мил, что будешь спать в гостиной. «Не в этом теле, это такая отмазка». В мире, в котором отношения в паре могут происходить в четырех разных телах, а некоторые партнеры вообще не видели друг друга в теле, полученном от рождения. Разве это вообще может быть важно?» Она поглядела на меня еще пару мгновений и отвела взгляд. Прошла мимо меня и исчезла в спальне. «Спокойной ночи!» Она закрыла за собой дверь. Да уж, противосожалительная мышца, у нее работает на диво. Я стоял в коридоре как ребенок, которого отругали за то, что он выпрашивал шоколадку перед ужином. Еще нельзя, понимаешь, пока нельзя. Диван в гостиной выглядел вполне прилично, по крайней мере, в отцветах уличных фонарей. Значит, этой ночью буду спать тут. Ладно. Жаль только, что любимая ледяная принцесса не подумала, «Что мне еще нужно?» Тут открылась дверь, и рука Кармен протянула мне аккуратно сложенный пушистый плед. Я схватил его. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — повторила она. И закрыла дверь. «Ненавижу, когда читают мои мысли. От этого чувствуешь себя таким обычным...» Я вернулся в гостиную. Оказалось, что диван удивительно удобен, но лишь частично. Некоторые части моего тела погрузились в нечто, приглашающе мягкое, а другие наткнулись на диванную жестоковыйность. Найти такую позу, чтобы ни одна часть тела не предъявляла мне претензий по утру, оказалось непросто. Наконец я улегся на спину, положив руки под голову, и стал смотреть на потолок, пытаясь заснуть. Бурление в груди улеглось. Я думал о женщине, которая легла спать в соседней комнате. Далёкое и незнакомое. Вспомнил тихие разговоры, которые мы когда-то вели вечерами, подстелив себе плед на горке, с которой открывался вид на помойку. Вспомнил долгие споры о том, какая музыка для меня определяет ее, а для нее определяет меня. Вспомнил запах близости. Можно ли все начать сначала? Моё тело буквально кричало мне, как она устала за сегодня. Как ему нужен сон? Но мысли невозмутимо продолжали свое. Они скрипели у меня в голове, не давая уснуть. Этому телу душа никогда не даст передышки. Она истирает его без остановки. Скрипа мыслей других оно никогда не узнает. Я обездвижен? Что в сущности означает в нынешнем мире быть запертым в своем теле, существовать в маленькой ограниченной тобой вселенной, когда все остальные быстро мелькают мимо тебя. Вместо того, чтобы обменяться с профессиональным путешественником, который лежит на пляже с белым песком в Таиланде, ты должен объясняться с сотрудницей турагентства, которое никак не может взять в толк, что тебе надо. Ты хочешь сесть в самолет с крыльями, который летает по воздуху, как дикарь, и полететь. Ты перемещаешься из одного места в другое, заключенный в своем старом теле, которое со временем теряет мощь, слабеет, покрывается шрамами, становится потертым и побитым. Ты — старый корабль, команда которого мечтает о новой модели. У тебя даже нет привилегий выйти на утреннюю пробежку в 20-летнем теле, возможности бросить все и на полчаса оказаться на вершине Empire State Building, чтобы смотреть на красивый вид, На Карибских островах, чтобы заняться дайвингом. В африканской саванне, чтобы полюбоваться закатом. А после вернуться домой, почистить зубы и лечь спать. Когда я скрывал свою неспособность обмениваться, мне было стыдно. Клиентам я иногда рассказываю о ней, если нужно. Это вопрос заработка. Их личное мнение интересует меня меньше всего. Но если я говорю с людьми мнение которых для меня по-настоящему важно, слова застревают у меня в горле. Еще несколько десятков лет назад все были такими, как я, но сейчас я — исключение. Я не знаю, что во мне не так. Точнее, что еще во мне не так. Возможно, это только намек на что-нибудь более мрачное, более личное, указание на некий ущерб. Легко сказать, что все мы разные. Каждый из нас — целый мир». Нужно просто гордиться тем, кто ты есть, и все такие и прочие глупости. В конце концов, когда все стоят по одну сторону от границы, а ты по другую, ты не можешь не задаваться вопросом «Почему?», не задумываться, в ком ошибка, в тебе или в них. Почему всегда кажется, что эти внутренние терзания, сомнения, тихие разговоры, которые ты ведешь сам с собой по ночам перед сном, случаются только у тебя? а весь остальной мир пребывает в счастливом неведении, в состоянии невероятно фотогеничного восторга. А может, каким-то образом обнаружится, что именно моя неспособность оказаться в чужом теле заставила меня ощутить больше, чем кого бы то ни было другого, тонкую, острую границу между мной и моей оболочкой, границу, которая сделана из за чисток когдашнего гнева, из осколков стекла, которые раньше были бутылками надежд, из крошащихся останков вещей, которые жили в тебе и которых больше нет. Они отравлены цинизмом, разрублены топорами отрезвления. И когда ты двигаешься в этой тишине своего абсолютного одиночества, ты можешь услышать скрежет, скрип, чего-то колючего и ржавого, что отделяет меня внутреннего от меня внешнего. Я закрыл глаза. Завтра... Будет долгий день. Вздохнул, поглубже погрузился в диванные подушки. Наконец, мы с телом заснули. Мне снилась голова, которую сносит выстрелом, и я не мог понять, чья она была, Кейтлин Ламонт или моего отца.